Глава шестая. Я нервно сглотнула. Вариант, что не пущу на порог ректора академии, где учусь, даже не рассматривался. Да и думается, допуск у него в любом случае есть. Просто обычную вежливость и невмешательство в личную жизнь любого студента никто не отменял. Конечно, если того не требовали обстоятельства. Я сделала глубокий вдох, разрешила допуск, и дверь отъехала в сторону. На пороге действительно стоял ректор Ариадской звездной академии Рафаэль Эрмер. Я видела его лишь раз на выпускном сестры. Раньше мы никогда не пересекались, но с того момента этот мужчина ни капли не изменился. Короткие темные волосы находились в легком беспорядке. Яркие бирюзовые глаза смотрели прямо и спокойно. Но почему-то от этого взгляда создалось ощущение, что мужчина знает все мои тайны, все до единой, включая и то, что я чувствую, когда он рядом. Внутри словно вспыхнули маленькие острые звезды, обжигали, отчего стало неуютно и жарко. Темная бездна. Этот мужчина же просто на меня смотрит. И в прошлый раз, когда я поймала его взгляд на выпускном сестры, еще можно было списать мою реакцию как неожиданную, но сейчас. Ощущения не просто повторились, а усилились настолько, что захотелось постучаться головой о дверной косяк. Впрочем, сдается все равно не поможет. Рафаэль Эрмер оказывал на меня какое-то магнетическое влияние. Может, все дело в той силе, которая чувствовалась в нем, Властная, уверенная, дарящая ощущение надежности и защиты. От последней мысли хотелось встряхнуть головой. Куда-то меня совсем не туда заносят. Оборвала прямой взгляд, чтобы прийти в себя. Скользнув глазами по мужчине. Одетая немного неформально, в темно синие брюки и белую рубашку, расстегнутую на пару пуговиц вырези, которые виднелись на тренированные мышцы. Ректор Рафаэль выглядел весьма притягательно, на руках неизменные перчатки, которые он никогда не снимал. О том, что ректор Рафаэль обладает даром третьего уровня, знали все, но никто не слышал, каким именно. Поэтому сплетен на этот счет по академии ходило немало. Порой они обрастали такими подробностями, что и фантастические романы можно было переплюнуть. То, что руки у него от использования дара обожжены, все в шарамах, самый невинный слух из всех. Мужчина пришел один. Хотя меня так и тянуло выглянуть за его плечо и убедиться, что он не привел с собой стражей. Нет, с этими мыслями точно надо заканчивать. Ректор Рафаэль здесь явно не за тем, о чем я думаю. А зачем? «Добрый вечер, Нара Гвендолин», — спокойно поприветствовал он, не давая сформироваться очередным моим предположением. «Добрый вечер, Нара Рафаэль» отозвалась я, ничем не выдавая своих чувств. «Я хотел бы с вами поговорить. Разрешите войти или желаете, чтобы выбрал другое место для общения, к примеру, вне стен Академии? Там, где может поджидать меня отец или где мы не останемся незамеченными, давая повод сплетним и слухам, я привыкла выбирать меньше из зол. Проходите», — предложила, отступая в сторону. О том, что будет, если кто-то заметит ректора, выходящего из моей комнаты в общежитии, я предпочла не думать. Мужчина прошел вперед, обдавая меня легким ароматом своего парфюма с нотками морского бриза. Сердце почему-то в очередной раз рухнуло куда-то вниз, и я выдохнула, старательно прогоняя наваждение. Что со мной происходит? Неужели стресс заставляет так реагировать на этого мужчину? Решив оставить эту проблему на потом, и так других хватает. Я щелкнула по сенсору, закрыв дверь. «Поставьте экранировку от подслушивания». Велел Нар Рафаэль, и я резко обернулась, уже не скрываясь, смотрела на него. «Стоит постоянно». Ректор кивнул, не сводя с меня внимательного взгляда, держался прямо и уверенно. «Присаживайтесь», — кивнула я на единственный стул, находящийся возле стола в моей комнате. Сама решила постоять. По-хорошему, мужчине стоило предложить хотя бы чай, но в моих запасах не было ничего, кроме воды. Ректор Рафаэль не сдвинулся с места, по-прежнему находясь в нескольких шагах от меня посреди небольшой комнаты. «Я знаю, что у вас дар третьего уровня, Нара Гвендолин», — сказал он, и мой мир перевернулся. Мысли заметались, предлагая самые невероятные пути решения этой проблемы. От сбежать немедленно прямо через окно до поцеловать так, чтобы и думать забыла о моем даре. Судя по последней, моя паника достигла фантастических размеров. Но я сдержалась, сказались годы тренировок, и не показала ни своих эмоций, ни своих чувств, справилась. «И мне нужна ваша помощь», — добавил мужчина. Признаться, подобного я никак не ожидала, и удивление скрыть не удалось. Каждое слово и интонация настолько выверены и точны, ничего лишнего. Как будущий дипломат я это оценила. Впрочем, чего ожидать от мужчины, пусть и наделенного немалой властью, но с репутацией принципиального, честного и неподкупного. Именно за это ректора в нашей академии и уважали, и опасались. «И полагаю, моё предложение вам не понравится», — спокойно произнёс он, и в его взгляде я уловила едва ощутимую тревогу. «Это же не шантаж и не угроза?» — не выдержала я. Он уставился на меня. А похоже именно на это. Я прикусила губом: конечно, если бы он хотел раскрыть информацию о моем даре. Здесь уже были бы и стражи, и на ран во главе с кем-то из одаренных. Все-таки опыта просчитывать наперед некоторые ситуации у меня еще маловато, в отличие от ректора Ариатской звездной академии, который четко знает, чего хочет, и умело подбирает каждое слово. Я не хотела вас обидеть, нашлась я. Извините. Мужчина посмотрел на меня совсем странно. «Вы еще неплохо держитесь», — неожиданно улыбнулся он. И от этой светлой и мягкой улыбки коленки стали подкашиваться, а позвоночник закололи огненные иголки. Не каждый способен так сдерживать чувства и эмоции, когда ему сообщают, что знают его самую главную тайну. Лишь одаренные, не пренебрегающие тренировками, и лучшие дипломаты на курсе в моей академии. Он и про мою успеваемость знает. Ну да, было бы странно, если бы не просмотрел всю информацию обо мне, прежде чем прийти и начать разговор. И Продар наверняка узнал, найдя несостыковки в характеристиках и сделав вывод после общения с Тай. Все-таки о проницательности этого мужчины ходили невероятные слухи. Чем я могу вам помочь, Нар Рафаэль? Поинтересовалась, чувствуя, что в маленьком пространстве моей комнаты близость мужчины ощущается все ярче и действует все сильнее. У моей матери пропала уникальная драгоценность, начал он. Можно сказать, семейная реликвия. Браслет обладает рядом свойств, одной из которых усиливать или делать слабее гены. Хм, идеальный вариант для представителей двух разных неподходящих друг к другу рас, или для тех, кто хочет передать определенные способности ребенку. Мы с братом провели расследование местонахождение браслетом в дипломатический корпус где сейчас остановились пустынники с Зариши. Об этой России я слышала совсем немного, даже не знала, что они прилетели к нам на Ариату для переговоров. Как вы понимаете, их дипломатическая неприкосновенность не позволит не то, чтобы провести обыск на основании данных, которые я получил, использовав дар, но и вскрыть их ментальные щиты. Интересно, какой же у него дар, и как он помог в расследовании? Мне так и хотелось расспросить этого мужчину поподробнее. Но я не имела на это права. Единственный шанс без скандала и проблем вернуть драгоценность в семью — это войти в состав дипломатической миссии и провести среди пустынников какое-то время. Так, и в чем подвох? В том, что он был, я ни капли не сомневалась. Пустынники предпочитают общение только с женатыми или помолвленными парами. Я уставилась на Нара Рафаэля, уже начиная понимать, куда он клонит. Мне нужна девушка, которая согласится на время стать моей парой. Я нервно сглотнула, не понимая, почему же он не обратился в одно из агентств, оказывающих подобные услуги. Не сыграть эту роль, а именно стать парой. Словно прочитав мои мысли, спокойно повторил мужчина. Пустынники, сильнейшие эмпаты, весьма чувствительны к запахам. Обман они раскроют тут же, и план провалится, чего я допустить не могу. Браслет необходим моему брату и его невесте. Как же много пряталось за последними словами. Этот мужчина дорожил своей семьей, искренне переживал за них и готов был пойти на риск, желая помочь. Чтобы понять это, мне не нужно ни единого прикосновения. Я остановился на вашей кандидатуре, потому что, помимо прочего... Мне требуется ареат, способный помочь в поисках. Считать прикосновением эмоции, чувства, прошлое, мысли. Мужчина буквально пронзил меня взглядом, пригвождая к месту. Взамен я готов предложить вам решить любую вашу проблему, Нара Гвендолин. В голосе Нара Рафаэля слышалась непоколебимая уверенность в собственных силах. «Ведь он действительно может, если не все, то практически все. Помнится, когда к нему пришла та, и он все понял с полуслова, практически ничего не спрашивая. И не ставя каких-то ультиматумов, не торгуясь, не проявляя ни малейшего давления, молча выслушал мою сестру и молча решил ее проблему. И если так посмотреть, для меня это сотрудничество шанс разобраться с отцом, получить так нужную защиту. Но в то же время, то, что предлагает этот мужчина, что входит в понятие стать вашей парой? Уточнила я, пока мужчина терпеливо ждал моих вопросов. «Вы позволите мне прикасаться к вам, целовать и обнимать, чтобы на дипломатических приемах ни у кого не возникло сомнений в наших отношениях». Он понял меня с полуслова и к щекам прилил жар. Пустынники — раса непростая, со своими традициями. Обычно они не проявляют чувств на виду у всех, не терпят этого и от других. Логично, собственно. Для того, кто является эмпатом и способен улавливать запахи, чужие отношения практически перестают быть тайной. Но если потребуется, нужно будет пойти на небольшую, в пределах норм приличия, демонстрацию наших чувств, чтобы не было никаких подозрений. Другие границы я не переступлю, даю слово. Голос мужчины звучал искренне и твердо, а взгляд оставался прямым. Мои мысли забились, как испуганные птицы. Целоваться с этим мужчиной, который всегда казался недосягаемым, как звезда. Оказаться в его объятиях. Стать парой. У меня репутация весьма честного человека, но ваши опасения и сомнения понятны. Я переговорил с Маркусом Вейросом, он готов заключить договор, где будут четко, насколько это возможно. Обговорены все условия и обязанности сторон. Таким образом, гарантию вам дам не только я, но и он». Нар Рафаэль уже и с моим начальником переговорить успел. И раз пришел ко мне сам вести переговоры, Нар Маркус явно оставил решение за мной. Только вот договор не защитит меня, когда я останусь наедине с этим мужчиной. А сократить наше общение не получится. Потому что для поддержания легенды, что мы пара, необходим постоянный контакт. Во что вот я готова ввязаться? Вам не обязательно давать ответ прямо сейчас, Нар Агвендолин. Я готов подождать сутки. Больше не получится. Через четыре дня в ближайшие выходные состоится первый прием в дипломатическом корпусе, пояснил ректор Рафаэль. На нем нельзя показаться неподготовленными. Я сейчас скину вам мой личный номер, чтобы вы могли со мной связаться, когда примите решение. Я кивнула, все еще не зная, что делать, дождалась, пока на Лиаре появится уведомление с данными мужчины. «Решение любой вашей проблемы в обмен на вашу помощь». Глядя в глаза, повторил он, поворачиваясь и направляясь к двери. Я на мгновение зажмурилась, вспомнила встречу с отцом, ощущая, что страх никуда не ушел, Лишь затаился и выберется при первой же возможности. И с этой проблемой я точно сама не разберусь. Вдохнула поглубже, решаясь. «Нар, Рафаэль, я согласна на ваше предложение». Сейчас этими простыми словами я, наверное, совершила самый сумасшедший поступок в своей жизни. Мужчина на секунду замер, обернулся и буквально врезался в меня взглядом. «Мне нужна защита от отца», — выпалила я, чувствуя, как руки дрожат и тело начинает потряхивать. «Так, полагаю, речь пойдет не об устройстве вашей практики с последующей работой. С этой проблемой вы справились и сами». Я кивнула, кусая губы, и старательно попыталась успокоиться. Ректор Рафаэль перестал сверлить меня взглядом. Подошел к полке, где стоял кувшин с водой. Налил ее в стакан и протянул мне. Я взяла воду из его рук осторожно, чтобы даже случайно не задеть кончики пальцев в черных перчатках. Сделала несколько глотков, вдохнула. Рассказывайте, велел он.